Тирлиц покачал головой, сострадающе вздохнул. «Нет, Группенфюрер, все не так. У меня есть документы, которые говорят об обратном. Очень любопытно услышать систему доказательств от противного. А кофе дадут?» Мюллер нажал на кнопку под столом. Индейцы принесли кофейник, аромат был горьким, чуточку пьянящим. Сливки нужны? Поинтересовался Мюллер. Ни за что ответил Штирлиц. Водкой не угощаете, напьюсь крепким кофе. Могу угостить и водкой. Спасибо чуть позже. Я весь внимание, Штирлиц. Сейчас только даем фаршированную колбасу. Вкусна. Сил нет оторваться. Он деловито, с видимым. а не с наигранным наслаждением, доел колбасу, налил себе кофе и неторопливо заговорил. «Мне кажется, Гитлера на самом деле не очень-то тревожила жизнь Муссолини». Его более всего волновала судьба диктатора. Если бы с Дучи не произошло то, что ныне известно всем, а случилось это... 28 апреля, и Гитлер читал радиосообщение о трагедии. Я не знаю, как бы себя повел великий фюрер германской нации. Я расскажу вам, отчего оставшиеся в живых лидеры национал-социализма не простят вам гибель Муссолини. Помните еще в феврале 45-го, когда генерал Вольф впервые прибыл в Швейцарию к Даллесу, вам поступили сведения о контактах Муссолини с миланским кардиналом Шустером. «Да я не помню этого Штирлиц», ответил Мюллер скрипучим голосом, что свидетельствовало о высшей степени раздражения. «Я руководил слишком большим подразделением, чтобы помнить все». «Сохранилась ваша переписка с представительством гестапо при штабе Дучи». Я оперирую фактами, иначе я рискую провалить ту миссию, которая возложена на меня американскими друзьями. Так вот, уже в конце февраля вы знали, что кардинал Шустер передал англоамериканскому командованию письмо Муссолини. Текст помните? Нет. Я помню. «Силы Социальной Республики», — писал Дучи. должны воспрепятствовать тому, чтобы жизнь нации потонула в хаосе, анархии и гражданской войне. Всякое неконтролируемое экстремистское движение – коммунистические партизанские отряды, митинги, забастовки – должно быть подавлено совместными силами моей социальной республики и союзников с помощью священников, которые приложат все усилия для пропаганды идей всеобщего умиротворения. При этом я, как дучи республики, должен знать, какова будет судьба членов правительства и руководящих деятелей моего движения. Ну, вспомнили. Да вы продолжайте, Штирлиц, продолжайте, сказал Мюллер. Смеется тот, кто смеется последним. Ладно, не буду смеяться, согласился Штирлиц. Да и до смехали мне группа фюрер. Вскоре после этого начальником корпуса добровольцев свободы стал генерал Кадорна. Помните? Интересная личность. Противник фашизма, но при этом практик антикоммунистической борьбы. И отправился генерал Кадорна не куда-нибудь, а в Швейцарию и не к кому-либо, а к Даллису. И там-то мистер Даллес поставил вопрос в лоб. Сможет движение Дучи удержать Север Италии от коммунистического восстания? Хватит ли у муссолини силы и авторитета спасти страну для демократии? Иккадорна, который был реалистом, ответил, что Дучи не сможет спасти Север Италии от коммунистического восстания. Он имел постоянный контакт с доктором Захарисом, отправленным Гитлером к Дучи в его столицу Горньяна. Тот, поняв, что дело проиграно, снабжил генерала Кадорну интимной информацией о Муссолини. Он в состоянии депрессии, плохо понимает происходящее. Убежден в том, что нация стоит за его спиной, и готова дать смертельный бой союзникам.